Часть двадцать седьмая. 5 июля 1605 года, Рождества Христова, день тридцатый, полдень, Крым, Бахчисарай. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Трое суток, не вылезая из седла, мы пахали свою пашню, принуждая Крым к покорности. По счастью, кормящиеся с истрия копья крымские татары, которые поголовно подлежали депортации за перешеек, составляли около четверти всего крымского населения, чуть больше 120 тысяч человек. Остальное коренное население составляли пережитки Византийской империи. То есть армяне, греки и разные там крымские готы – которые будучи христианами по вероисповеданию увидели такие в нас освободителей а не завоевателей было их все вместе около ста пятидесяти тысяч но полагаться на них я бы не стал пережитки они и есть пережитки и их боеспособность как и лояльность находилась на отметке близкой к нулю в силу этого я и не требовал от них ничего кроме как заниматься своими обычными делами Соблюдать законы, главным из которых был запрет на владение рабами, и регулярно платить налоги. А в Кафе, Феодосе, Судаке, Карасу, Базаре в Белогорске, Кизлеве и Евпатории и самом Бахчисарае некоторые армянские и греческие купцы активно занимались нечестивым ремеслом работорговли, вполне на равных конкурируя в этом бизнесе с турками и евреями. И после захвата этих достойных городов висели они в пеньковых петлях, сушась на солнышке, тоже рядышком, ибо законы у меня одни на всех, и исключение по национальному или религиозному признаку я ни для кого делать не собираюсь. Если сказано, что за порабощение людей и торговлю рабами виновному положена смертная казнь через повешение, так значит его и вздернут суровой рукой невзирая на все прочие обстоятельства. Но, по счастью для меня, население Крыма отнюдь не исчерпывалось этими двумя коренными национальными группами. Самую большую часть людей, проживающих сейчас в Крыму, чуть меньше половины всего населения, как раз и составляли рабы полоняники самого разнообразного происхождения, большинством из которых в настоящий момент были поляки. За ними следовали австрийские, немцы, крааты, хорваты, чехи, малоросы и литвины. А подданные московского царя находились в этом перечне на одном из последних мест. Дело в том, что последний поход на земли московского царства крымские татары совершали 10 лет назад. Кончился он для них большим разгромом, и сам хан Газы Второй Гирей едва ушел от преследования, получив в бою тяжелые ранения. Уж очень хорошо наладил охрану и оборону южных рубежей Руси покойный Борис Годунов в те времена, когда еще был правителем при царе-богомольце Федора Иоанович. С тех пор крымские татары и нагайцы лазили на Русь исключительно мелкими группами, И исключительно по собственной инициативе, понемногу ощипывая окраины. Большой беде на Руси предстояло случиться самый разгар смуты, но теперь все пойдет совсем иначе. Вместо этого последние десять лет крымские татары и нагаи вместе с турками атаковали южные пределы Австрийской империи и Польши, оставив пока Русь в покое. И нельзя было найти ни одного знатного дома в Стамбуле и иных крупных городах Турции, в гареме которого не было бы белокожих, светловолосых рабынь-наложниц, особо ценимых за свою нежность и красоту. А галеры турецкого флота были переполнены здоровыми, сильными гребцами родом из Европы. Такое большое количество рабов в Крыму объяснялось двумя обстоятельствами. Первым из них было то, что с одной стороны татары не желали заниматься физическим трудом, а с другой стороны они не испытывали недостатка в пленниках. Второе заключалось в том, что из Крыма крайне тяжело убежать. Единственный перешеек, связывающий этот полуостров с материком, узок и перекрыт крепостью, а для побега по морю требуется содействие местного населения а его вы не дождетесь даже от православных греков, ибо за голову каждого пойманного беглеца им положена награда. В тех местах, в которых стояли гарнизоны из турецких яночар, то есть в Керчи, Яникале, Кафе, Судаке, Балаклаве и Гизлеве, нам не удалось избежать пусть и краткосрочного, но крайне ожесточенного сопротивления. Этих головорезов не смущало даже то, что наши воительницы внезапно оказывались прямо внутри крепостных стен, и только лилитки-ветеранши, не уступающие туркам в свирепости, и плотный пулеметный огонь могли переломить и переламывали ситуацию в нашу поле. Татары, те наоборот, поняв, что против них играют профессионалы из высшей лиги, А заклинание защитного ветра отклоняет все их пущенные издали стрелы. Начинали избегать схваток, не желая класть свои головы без шансов на победу. Но и для татарских отрядов игры в кошки-мышки с уланскими эскадронами не могли закончиться ничем, кроме тактического тупика и полного разгрома и уничтожения. В Керчи, кафе Балаклавия, Гизлёве Где на якорных стоянках нашим вторжением были застигнуты врасплох турецкие военные галеры, полыхнули восстание гребцов-рабов, которые после применения совсем невинного заклинания освобожденного железа ударили в спину своим вчерашним хозяевам и угнетателям. Резня была страшная. Даже без подстегивания этих людей боевой магии, ибо у них наболело. Из турецких матросов и офицеров на этих галерах живым не мог уйти никто. Гребцы вооружались трофейным оружием и с яростным ревом ворвались в порт, крушав все подряд и убивая всех встречных, которые хоть, хоть немного были похожи на турок или татар. А им навстречу из города в порт, преследуя бегущих хозяев, ворвались такие же озверелые потерявшие человеческий облик люди которых турки и местные татары использовали в качестве рабочей силы в различных городских учреждениях и частных домах и все это происходило в тот момент когда мои воительницы в городских цитаделях мечами и пулеметным огнем под корень вырубали янычарские гарнизоны как правило после таких сваток призыв Собирал себе обильную жатву среди людей, в одной руке сжимавших отобранное у врага окровавленное оружие, а другой рукой обнимающих за талию какую-нибудь первую попавшуюся красавицу-девицу. И, и неважно, что та девица, освобожденная наложникой-полонянкой или честной дочерью-вдовой, какой-нибудь турка, татарина, армянина или грека. Плевать. Главное, что эти люди, потрясая оружием, кричали мне «Люба!» или «Хох!», а потом, становясь на одно колено, не задумываясь, клали к моим ногам свои ятаганы и абордажные сабли. Сказать честно, это был не самый лучший вариант для войсковой вербовки. Безземельная польская шляхта, пленные германские наемники, запорожские реестровые казаки, служилые московские люди — и боевые холопы. За исключением двух последних категорий народ сей буйный, необузданный и горячий. Но это были настоящие воины, и этим все сказано. Ибо те, кто, расковавшись, постарались затеряться в стороне от схватки, ни при каких условиях не приходили ко мне предложить свою службу и верность. Но призыв призывом А ведь эту массу на весь Крым таких буйных и боеспособных полонян набралось больше двадцати тысяч. Надо было как-то структурировать и организовывать, назначить командиров и инструкторов и приступить к обучению. Вот тут-то и пригодились Филизарий и Михаил Скопеншуйский. После длительного мозголовного освещения мы решили расформировать две уже сформированных мною пехотных дивизии и заново сформировать сорокатысячный пехотный корпус. При этом в линейных ротах должны быть равномерно перемешаны бойцовые и прочие релитки, дикие амазонки, тефтоны, рекруты мирославян, миробатыя и этого миросмуты, а также ветеранши былых сражений и новобранцы – еще ни разу не бывшие с нами в регулярном деле. Сделано так было ради того, чтобы ветераны, а самое главное ветеранши, смогли бы равномерно передавать свой опыт новичкам, а также для облегчения общения между воителями и воительницами. Все равно же и те, и другие будут сигать на свидание через забор. Так лучше сделать этот процесс контролируемым и управляемым. Ох уж эти суровые лилитки дерзкие амазонки, и стоящие напротив них, подкручивающие уз, бравые шляхтичи, лихие казаки и брутальные герры, не комплексующие перед бойцовыми лилитками потому, что во время ООН они сами служили за двойную плату от того, что могли орудовать на поле боя тяжелым двуручным мечом. Наши земляки на их фоне совсем не смотрятся. Но я знаю своих верных и уверен, что, полюбовавшись на яркую мишеру, они по большей части выберут все же настоящих мужчин, пусть даже и незрачных, но зато надежных. Командиром этого корпуса пока был назначен Велизарий, а его заместителем и помощником я сделал Михаила Скопина-Шуйского. Все же тот был хоть и военным гением, но совсем молодым человеком, без всякого боевого опыта, и квалифицированное руководство повредить ему никак не могло. Потом я планировал повысить, только пока не мог понять куда. Этот молодой человек явно обладал такими же способностями, как и чуть более юный Александр Ярославич, в нашем мире Невский. И использовать его в качестве банального камдива, камкора или даже командарма мне казалось до предела глупым и нерациональным. Все разрешилось само собой, когда после того совещания ко мне подошел царевич Федор Борисович в сопровождении митрополита Гермогена и краснея и заикаясь попросил освободить его от обязанности когда-нибудь в будущем занять на Москве царский этап. Митрополит же пояснил, что юнош Федор не чувствует в себе к царской стезе ни призвания, ни таланта, и с большей охотой пойдет по научной или церковной линии, что на Руси начала семнадцатого века почти одно и то же. Мол, он, Гермоген, отговаривал парня как мог, но тот был упорен и стоял на своем. Вот что значит отстранить от ребенка деспотичную и честолюбивую мамашу, которая требовала, чтобы он совершал то, что противно его натуре. Но был тут один нюанс. Для того, чтобы отречение Федора Годунова стало окончательным и бесповоротным, он должен принять монашеский постриг, а значит, как бы умереть для всего мирского, получив при этом новое имя. Однако, не рановато ли записывать Федю в монете? Насколько я знаю, он без всякой посторонней помощи свел знакомство с рязанской княжной Ефросинией. И теперь два одиночества изливали друг друга свои сердечные истории. У парня была тираническая и чистолюбивая мама, у девушки такая же бабушка, после чего вполне ожидаемо прозвучала. «Ах, мой милый, у нас с тобой так много общего!» Тем более, что и русский язык с 1238 года по 1605 изменился не так уж сильно, и взаимопониманию молодых людей ничего не мешало. У парочки, понимаешь, любовь, конфетно-букетный период, и тут Федя, понимаешь, собирается уйти в монастырь. Непорядок. Но помимо личной трагедии двух юных сердец при таком развитии событий, Царский престол опять оказывается без законного наследника. А значит, с политической точки зрения мы снова имеем ту же позицию, что и до спасения семьи Годуновых из-под расправ. Федор монах — это так же плохо для Руси, как и Федор покойник. И эту мысль я попытался донести до молодого царевича и его наставника. И тут оказалось, что эти двое я имею в виду федора годунова с митрополитом гермогеном придумали такое что мне и на голову не налезает точнее всего заговорщиков было четверо но царевна ксения и та самая княжна Евфросиния, как легкомысленные особ женского пола которым не положено заниматься государственными делами оставались в тени если говорить вкратце то на роль оптимального будущего царя эта команда назначила Михаила Скопина-Шуйского. А что? Парень молод, харизматичен и к тому же является весьма талантливым полководцем. И что самое главное, по нему насмерть сохнет царевна Ксения Грюнова. Замуж, замуж и только замуж. Царевич Федор, свою очередь, отнюдь не стремится в местный монастырь, а влюбленная в него княжна Ефросиня не торопится его туда спровадить. Эти двое мечтают пожениться и вместе с нами уйти в верхние миры. Федя хочет учиться, учиться, еще раз учиться, а княжна Евросини желает посмотреть другие миры и новых людей, а также показать им себя во всей красе. Брак при таких различных стремлениях не может быть прочным, но мне почему-то кажется, что у этих двоих имеет место отнюдь не стремление создать новую семью. А банальное желание уйти из-под гиперопеки взрослых, доказав им свою зрелость и значимость. Нежная вон благодаря нам, уже ушла от этого дела, а теперь совершенно той же свободы хочет и царевич Федор. Царь, становясь царем, при этом еще и становится рабом, рабом церемониальных условностей, Рабом политического расчета, рабом своей страны, наконец. А слабый царь – это раб вдвойне, ибо не он будет решать, насколько требуется соблюдать условности, не он будет производить политические расчеты, и не он будет решать, что стране нужно, а что нет. Сильный и харизматичный царь, опирающийся на поддержку людей дела, свободен в своих решениях и поступках. Достаточно вспомнить обоих Иванов Васильевичей, Петра и Екатерину Великих. Но Федор заранее знает, что сильным царем ему никогда не стать. И это его страшит. Пусть митрополит Гермоген, подобно кардиналу Ришелье, помогает ему править и дает советы. Но в таком случае Федора всю жизнь будет грызть ощущение своей вторичности. И к тому же милейшие Ефросинья не хочет оставаться жить в этом захолустье, которое мало чем лучше ее родины, а желает подниматься все выше и выше, пока не остановит. Вот и все. Осталось только уговорить Михаила Скопина-Шуйского, во-первых, жениться на девице, которая старше его на четыре года, во-вторых, занять престол, от которого он в нашей реальности бегал как от огня. Но уговаривать его будет патриарх Иофф с митрополитом Гермогеном, и дай Бог, чтобы у них все получилось. Только хотелось бы посмотреть на тот вид, какой будет у Скопина-Шуйского, когда ему на полном серьезе предложат корону Российской империи, или точнее шапку Мономаха, и невесту немного не первой свежести в придачу. Но как раз молодость невесты дело наживное. Лилия говорит, что с этой задачей она справится за один сеанс. Только вот даже в случае успеха переговоров объявлять о смене кандидата в цари, народу пока рановато. Сейчас Федора Годунова народ готов принять как наименьшее зло. При этом, скорее всего, ему будут поминать и убиенного царевича, и великий голод, и все-все-все, что делал его папенька, за свою длинную жизнь. Ведь еще были какие-то подвиги в опричном войске, сведения которых история до нас не донесла за ненадобность. С другой стороны, Михаил Скопеншуйский, кандидат чистый, не затронутый никакими скандалами. Надо бы еще дать ему возможность отличиться на поле боя, проявить полководческие и организаторские таланты, отражая польского неприятеля. И тогда народ воспримет его кандидатуру на царский трон с радостью и ликованием.